Глава 254. Отчаянные меры. Как и все в Восхождении, Уилл стремился к силе. Что-что, а она была необходима, служа гарантом счастья, спокойствия и процветания как его самого, так и его будущей империи. Каждый раз, заходя в игру, он становился Белым Вороном, разбойником, что стал королем, и это наложило определенный отпечаток на его характер и сознание. Пусть даже он пока и не заметил этого. Глава 254. Отчаянные меры. Вся та внутренняя энергия, что годами скрывалась где-то в глубине его сознания, помогла найти истинное «я», открыв глаза на потаённые желания. Богатство? Да, несомненно, он желал этого, но теперь, когда смог по-новому взглянуть на свою алчность и в итоге всё-таки получить то, к чему стремился, то жажда слегка притупилась. Раньше он был уверен, что идёт только к этому, но игра вскрыла все те нарывы, что он тщательно скрывал, пряча в бездонной яме своего разума. силаила, власть, стремление стать первым. Вс Все это словно выплеснулось наружу, как из прорванной трубы, и вернуть это обратно вряд ли теперь получится. Да и надо ли? Начиная свое путешествие в этом вымышленном мире, парень побывал во многих передрягах, и сейчас, маневрируя между монстрами и стараясь избегать атак, Ворон стремительно продвигался к своей целию в виде трехх главных противников, вновь ввязываясь в очередную авантюру. У ворот. Прыжок. Проскользнуть между этих двух мобов. Снова прыжок и пробежаться по спине сороконожки. Стелс. Ворон двигался на одних рефлексах, и каждая часть его тела послушно им подчинялась. Он чувствовал, как накатывает адреналин, когда думал о том, что собираются совершить. В плане, придуманном им, было две слабости. Первая заключалась в том, что если хоть один из графов не поддастся влиянию навыка, то ему придется сильно попотеть, чтобы не проиграть. И вторая, парень понятия не имел, зачтется ли системой за обезвреживание то, что он собирался сделать. Цена провала, упущенная возможность и напрасное раскрытие козырей. Всего один неверный шаг, и ему никогда не взобраться на пьедестал победителя. Сердце пропустило удар, и Уилл, успевший добраться до пункта назначения, начал действовать. Зрители затаили дыхание. Все, кто хоть раз пересекался с вороном, умирал от его руки или просто видел его со стороны, наблюдали удивительное явление. Время замерло. Замерло все в небольшом радиусе от разбойника, попав в его ловушку. Но самым удивительным было то, что обмерли и лидеры. Виндиго и Крок-Рокх застыли статуями. А вот черная анис успела использовать какое-то заклинание, словно почувствовав изменения в атмосфере и отразив эффект пляски времени. Правда, ее движения все же замедлились, видимо она не являлась древним существом, способным сопротивляться этой магии, и ее заклятие смогло лишь ослабить ее воздействие. Разбойник пусть и ожидал подобного поворота, но все же на мгновение растерялся, увидев, что его затея воплотилась не полностью. Однако ведьма заставила его соображать быстрее, сдув с ладони пепел и начав читать очередное заклинание. Выглядело это безобидно, но монстр ее уровня и уже тем более ранга не станет заниматься ерундой. Поэтому ворон покачнулся и, используя на себе действия времени, ускорил себя и призванных помощников, уходя с траектории заклинания. «Шимирас, Халафир и Аида. Четверо против одной». Может быть, Шамирас смог бы справиться и один, но разбойник не собирался проверять, так ли это. В общем, дела старушки складывались явно не лучшим образом. Чтобы понять, о чем идет речь, представьте себе здорового Огра, чья скорость превышает полет стрелы. И демона, который без того столь быстро, что глаз еле успевает за его движениями. Пока помощники отвлекали ее своими атаками, мешая той покинуть радиус действия навыка «Огра», он достал тюремные оковы мысленно возводя молитвы госпоже ортуни и вскоре вывел из игры двух ее сопартийцев. Император молчал никаких оповещений сработало или нет и чтобы понять наверняка нужно было избавиться от секожей старухи. Большинству зрителей многое не дадавало покоя в этой ситуации. Все прекрасно помнили, как разбойник призвал огра во время первого этапа, что уже само по себе было шоком. Многие из них также знали о существовании Аиды. Но когда ранее на стенах появился еще и медведеподобный монстр, тут волей-неволей пришлось признать, что все это полный бред. Три, три помощника, считай питомца, да еще и управление временем вместе с не менее странными навыками. А не слишком ли для него одного? Где, черт возьми, находится этот парень? Нежелание признавать действительность читалось на их лицах, но от этого разворачивающаяся перед ними сцена битвы не становилась менее интересной. Ведьма металась на узком десятиметровом пространстве, словно загнанная крыса. Даже учитывая превосходящего по силе противника, она иногда могла ускользать с линии атак, словно предсказывая их. К тому же ее навыки изобиловали довольно странными атаками, как, например, детские крики, вешающие стан и отнимающие здоровье. Или призыв мертвых детей чья кожа отсутствовала видимо благодаря ее стараниям. Дети бегали, орошшая землю кровью и лепли к ее врагам, после чего взрывались нанося значительный урон, а следом поджигалась и земля, пропитанная кровью. Этокая огненная ловушка с з длительным дебафом на урон от кровового пламени. Уил нелезно рожён, наблюдая за битвой и изредка уворачиваясь от побочных атак, направленных в его сторону. битва проходящая на небольшом участке земли была захватывающей хотя бы потому что бились почти одни н крепко сжав рукояти кинжала и меча он следил за тем чтобы ведьма не предприняла попытку к бегству а также за ее шкалой здоровья не забывая при этом про таймер пляски времени три минуты кажется я зря переживал может стоило сразу так поступить подобная мысль невольно закралась в голову Но, прекрасно понимая, что это было крайние мерах, которые его все-таки вынудили обстоятельства, Ворон продолжал внимательно смотреть на бой. В идеале он хотел приберечь этот навык для финала, но, видимо, придется выкручиваться иначе. Радовало, что при необходимости отката навыка и количества очков влияния хватит на демона безумия. Ворон все еще ждал. Нужно было поймать момент. Последние тюремные оковы лежали в его инвентаре и ждали своего часа. у вылу понадобится пара тройка секунд чтобы воспользоваться ими черная анис широко скались не собиралась сдаваться под натиском противников и словно иллюзорная дымка перетекала по полю битвы в конце концов она допустила оплошность когда уровень ее здоровья опустился до двадца четырех тысяч ведьма резко крутанулась вокруг своей оси старая зацепить вившуюся вокруг нее аиду и активируя очередной навык Но для этого ей пришлось замереть, чего воррон и ждал, используя подвернувшийся шанс. Аковы тут же замкнулись на руках ведьмы, но оповещение снова не пришло. Такое ощущение будто он все рассчитал, прокомментировала Каэтрин, наблюдая за битвой. Молли была с ней полностью согласна. хотьть зрителя практически и не верили, что кто-то из участников сможет обезвредить трехх лидеров до окончания третьего этапа, с неожиданным навыком ворона, это стало вполне возможно. Посмотрим, сработает ли этот трюк. Если все его старания не окупятся, то он окажется в центре вражеской армии, как только действие этой временной заморозки закончится. Лидер АК ожидал развязки. Плюс ко всему, все его жители останутся без защиты. Уилл, как никто другой, понимал сложившуюся ситуацию. Поэтому теперь, когда ведьма была обезврежена, он сам и его помощники продолжили атаковать беспомощного монстра. ее тело не выдержало многостороннего натиска и вскоре ее труп покоился возле ног разбойника но тот не собирался останавливаться и быстро обшарив мертвую ведьму забрал наручники вместе с дропом отдавая приказ убить оставшихся лидеров уила такое вендиго наблюдал за парадоксом на десяти метровом клочке земли где застыло само время неумолимо продолжал тикать таймер навыка полторы минуты выпивая зелье восстановление энергии продолжая удар за ударом сокращать жизнь обездвиженного монстра он с помощью своей команды смог установить рекорд по уничтожению моба ранга граф но к сожалению время истекло рефлектурно наклонившийся проведя рукой по трупу вендиго ворон собрал лут и в этот момент пляска времени ушла на кулдаун оставляя их наедине с армией врага взгляды монстров были направлены на них Смрадное дыхание топ от сотен противников внушал чувство безысходности и заставлял осознать, что все было напрасно. Внутри Уилла неприятно зазудело. «Все впустую, черт!» Это длилось всего пару секунд, но когда Уилл собрался забрать свои наручники с Крох-Роха, в воздухе внезапно раздался торжественный горн, и все монстры начали медленно испаряться. ворон медленно опустил руки сжимающее оружие и неверяще огляделся кругом сработала сработала сработала его рукаским жалом вметнулась вверх в победном жести и на лице засияла улыбка победа здесь и сейчас он одержал очередную победу пусть и с горем пополам пуска его ставка прошла с трудом но победители не судят к В воздухе раздавались комментарии Дджулли и курта, которые старались не концентрироваться на одной крепости и описывали битвы остальных участников, но пропустить это событие все же не могли. Из сорок участников 21 уже выбал, и многие игроки думали о том, как в этом случае будет проходить следующий этап. Выберут ли как и планировалось 12 претендентов с лучшими результатами? или же только пережившие осаду перейдут в следующий тур? Атмосфера неопределенности витала среди зрителей, но пока этот этап не завершится, гадать было бессмысленно.